Знакомство через газеты. Часть первая Воспрянь духом. Интроверт Начинаю рассказывать серию статей под общим названием Мемуары Омеги Знакомство через газеты. Как продолжение статьи Омега-Омеги Продолжаю рассуждать о возможности и способах знакомств женщинами для самых низкоранговых мужчин. или амег, которыми, как правило, являются люди с интровертным психологическим типом, каким лично я и являюсь, типичным и ярко выраженным представителем интровертов. Труд обещает быть весьма объемистым и снова многосерийным. Планирую обобщить и рассказать о более чем 27-летнем на данный момент личном опыте знаком с дамами путем подачи объявлений в разные печатные издания, преимущественно в газеты, бесплатных объявлений и в малой степени через интернет. Поскольку, надеюсь, слушать мои статьи будут мужчины совершенно разные в плане возраста, семейного положения, жизненного опыта, образования, места жительства, социального статуса. и так далее, и тому подобное. Я хотел бы заранее подчеркнуть, что не собираюсь давать или навязывать какие-либо советы и вообще корчить из себя эксперта или, господи помилуй, претендовать на какую-либо степень истины в какой-либо инстанции, а собираюсь просто делиться собственным опытом и размышлениями. Короче, я далеко не долларовая купюра, чтобы всем нравиться, и летящие в мою голову кирпичи прямо спокойно и достойно. После 27 лет знаком с самками, большинство из которых являли собой крайней степени всевозможных моральных уродств, помноженных на чудовищную агрессивность, чем-либо удивить меня трудно. Тем не менее, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Но в любом случае, совершенно искренне. Чтобы окончательно определиться, кто такие омеги, они же интроверты, считаю уместным привести полностью популярный текст про интровертов из интернета, поскольку, с моей точки зрения, омега и интроверт – это синонимы. Итак, цитирую. Статья «10 мифов об интровертах». Миф Первый. Интроверты не любят разговаривать. Это не так. Интроверты просто не любят разговаривать, когда им нечего сказать. Они ненавидят болтовню. Но если интроверт говорит о чем-то интересном для себя, он может не затыкаться целыми днями. Миф второй. Интроверты застенчивые. Застенчивость не имеет ничего общего с интроверсией. Интроверты вовсе не обязательно боятся других людей. Это им действительно нужно. Да, это причина взаимодействовать. Они не общаются просто от жажды общения. Если вы хотите поговорить с интровертом, просто начните говорить. Не беспокойтесь о том, чтобы быть вежливым. Миф третий. Интроверты грубые. Интроверты часто не видят смысла в плясках с бубном вокруг социальных поглаживаний. Они хотят, чтобы каждый был настоящим и честным. К несчастью, в большинстве ситуаций это неприемлемо. И Интроверты часто ощущают на себе давление социальных норм, что очень их угнетает. Миф четвертый. Интровертам не нравятся люди. Напротив, интроверты крайне ценят своих немногих друзей. Они могут пересчитать близких друзей на пальцах одной руки. И если вам повезло оказаться в их числе, вероятно, вы получили союзника на всю жизнь. Заслужив однажды уважение, как стоящий человек, вы прочно заняли свое место в этом списке. Миф 5. Интроверты не любят выходить на публику. Чушь. Интроверты не любят слишком долго находиться на публике. Они также склонны избегать сложностей, связанных с общественной активностью. Они очень быстро воспринимают информацию и опыт, и, как результат, им не требуется много времени, чтобы врубиться. Они готовы пойти домой, перезагрузиться и осмыслить все происходящее. К слову, перезагрузка – жизненно необходимая вещь для интровертов. Миф шестой. Интроверты всегда хотят быть одни. Интроверты отлично себя чувствуют наедине с собой. Они много думают, они грезят, они любят разрабатывать проблемы и разгадывать загадки. Но они также могут быть невероятно одиноки, если им не с кем поделиться своими открытиями. Они жаждут аутентичного и искреннего общения с одним человеком в одну единицу времени. Миф седьмой. Интроверты странные. Интроверты часто являются индивидуалистами. Они не следуют за толпой. Они предпочитают, чтобы их ценили за новаторский способ жизни. Они думают в первую очередь о себе. и поэтому часто бросают вызов норме. Они не принимают решений на основании моды или популярности. Миф восьмой. Интроверты – равнодушные задроты. Интроверты – это те люди, которые изначально нацелены на свой внутренний мир и уделяют большое значение своим мыслям и чувствам. Это не значит, что они не способны отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг, просто внутренняя жизнь для них намного более увлекательна и насыщена. Миф девятый. Интроверты не умеют расслабляться и получать удовольствие. Интроверты обычно расслабляются дома или на луне природы, а не в шумных общественных местах. Интроверты не охотятся за острыми ощущениями, и не являются адреналиновыми наркоманами. Если вокруг них слишком много разговоров и шума, они просто выключаются. Их мозг очень чувствителен к нейротрансмиттеру допамину. У интровертов и экстравертов различаются ведущие нейронные пути. Просто учитывайте это. Миф десятый. Интроверты могут взять себя в руки и стать экстравертами. Мир без интровертов был бы миром, где практически отсутствуют ученые, музыканты, художники, поэты, режиссеры, врачи, математики, писатели и философы. Говорят, что существует множество техник, благодаря которым экстраверт может научиться взаимодействовать с интровертами. Да, сейчас я нарочно меняю местами эти термины. чтобы показать, насколько пристрастно наше общество. Интроверты не могут взять себя в руки и заслуживают уважения к своему естественному темпераменту и своему вкладу в человечество. Собственно, лучше не скажешь. О себе я достаточно подробно рассказал в первой части статьи «Омега-Омеги». В начале 90-х я начал жить самостоятельно в собственной квартире. и одновременно в плане заработков ушел во фриланс. Я был и продолжаю оставаться совершенно во всех отношениях самодостаточным человеком, с многочисленными интересами и достаточно широким кругом друзей. Но остро стояла единственная проблема – проблема секса. Считающиеся традиционными способы знакомств – компании, клубы, дискотеки и так далее. в особенности знакомства на улице, то есть требующие какой-либо социальной активности, для меня, думаю, как и для большинства интровертов, являлись по определению неприемлемыми, что выливалось в полное одиночество и тяжелейшие депрессии. К счастью, в Москве появились газеты бесплатных объявлений, к услугам которых я немедленно, очертя голову и начал прибегать, чем потихоньку занимался до момента их исчезновения. Жизнь немедленно расцвела яркими красками, и спустя какое-то время, по мере накопления необходимого опыта, проблема нахождения партнерш для секса была снята. Итак, первый из основных выводов, который я сделал, о совершенно бесполезна, и более того, как личности с тонкой и ранимой психикой Крайне вредно и очень болезненно пытаться лично, проявляя инициативу, знакомиться с женщинами. Женщины, особенно молодые и симпатичные, такие попытки в лучшем случае игнорируют, либо пугаются. В худшем – изощенно издеваются и хамят. Это они умеют. Собственно, неоднократно получив по молодости фейсом Даже об а скорее об стену и звонючего окаменевшего дерьма, я твердо и навсегда для себя уяснил. Лично лезть к незнакомым бабам не буду никогда. И не лез. Появились газеты. И это стало просто ненужно. Вообще, если несколько отвлечься от основной темы, ибо это касается не только знакомств, а вообще всех аспектов жизни, Существуют две стратегии поиска или достижения цели – активная и пассивная. Активная – это когда активно ищешь или добиваешься чего-либо, ты сам. А пассивная – когда сидишь, выжидаешь и находят тебя. Конкретно для омег-мужчин при знакомствах с женщинами – Работает только пассивная стратегия. Про можно забыть. Для реализации пассивной стратегии знакомств Омега очень сильно зависим от внешних факторов, от возможности заявить о себе потенциальным объектом поиска. К счастью, советская власть кончилась, а в современной жизни дать объявление в те же газеты – На совсем худой конец в интернет не проблема. Интровертам, чья жизнь выпала на период советской власти, можно только сильно посочувствовать. У меня самого вылетел из жизни приличный кусок. И кроме того, я видел очень много мужчин-омек, которые от полной безнадеги ради хоть какого-то секса вынуждены были жениться. на выражаясь современным языком сДс потребительницах и их мужчин естественно дальнейшая судьба сложилась крайне печально баба и иногда ранняя смерть так что дорогие современники омеги не в такое уж плохое время мы живем кстати исчезновение бесплатных газет объявлений привело к появлению бесплатных досок объявлений на сайтах знакомств. Пользуйтесь хоть в 2019 году. Те же рабочие схемы. Все работает почти так же, как и раньше. Итак, расскажу об общей стратегии и способах знакомств, подходящих для ОМЕК. Собственно, для меня лично единственный, пусть и имеющий огромные недостатки, Но все же реальный способ найти женщину для секса это была подача объявлений в газеты. Особо подчеркиваю, именно подача, а не ответы, отвечать самому на объявления женщин, что в газетах, что в интернете, совершенно бесполезно. Да и объявление, вызывающее желание ответить, увидишь исключительно редкое. преобладают невменяемые потребительницы, РСПхи, СДС и прочий мусор. Тем не менее, будет не лишним упомянуть еще о нескольких способах знакомств, имею мнение, хрена споришь, теоретически годных. Во-первых, мужчина, имеющий или снимающий отдельное жилье, предоставляет женщине проживание за секс. В смысле, сдача особи женского пола жилья за секс. Я где-то читал, что данная схема очень популярна в Европе, да и на пространстве бывшего Советского Союза хорошо известна. Способ должен работать в больших городах. Насколько я знаю, был даже тематический форум в интернете на данную тему. При периодическом посещении данного форума По ситуации в Москве я сделал некоторые интересные наблюдения. Вполне с виду симпатичные и благополучные молодые парни в возрасте от 20 до 35 лет месяцами и годами подают и поднимают одно и то же объявление. То ли никто не отвечает, то ли парни под таким предлогом собирают коллекцию. Большой вопрос. Совершенно невменяемые объявления от молодых содержанок, типа «хотят отдельную квартиру с евроремонтом и наилучшей техникой за секс раз в неделю или даже в месяц». Плюс требуют еще и содержание в размере 50-70 тысяч рублей в месяц. Я сам тоже пробовал из любопытства подавать такие объявления. Ответы были, но очень мало. И кандидатуры во всех отношениях оставляли желать лучшего. Такое впечатление, что в Москве одиноких мужчин с отдельным жильем гораздо больше, чем женщин, готовых снимать жилье на таких условиях, как минимум молодых и симпатичных женщин. Совершенно точно знаю, что в больших городах найти таким образом возрастную тетку за 40 лет очень легко. Очень много их приезжает работать в основном нянями, сиделками, медсестрами и прочей обслугой. Другой вопрос. Нафиг нужна такая тетка? Это каждый сам себе решает в индивидуальном порядке. О чем я бы советовал в такой ситуации подумать заранее? Перед заселением женщины вывести из квартиры все деньги, ценности и ценные документы. Постоянно помнить о возможности воровства. Кроме того, практически наверняка через какое-то время данное существо начнет манипуляции и шантаж, чтобы зацепиться более капитально, начнет требовать брака и так далее, и включать провокации и инверсию. В крайних случаях не исключен и шурыгинг, рекомендованное лечение. Начавшую вести себя неадекватно самку, дипломатично выгоняем и заселяем следующую. Второй способ собрать и возглавить нечто вроде группы или клуба по интересам, куда будут приходить женщины, и стать таким образом суррогатным альфой. Сам я к такой идее отношусь скептически. Однако озвучить ее, считаю, не лишним вдруг кому-то поможет. Неоднократно обсуждал эту идею со знакомыми. На практике неизбежно всплывут следующие минусы. Проблема с помещением. Какой именно тематикой привлекать женщин? Куда подавать рекламу о клубе? Если снова в газеты, не проще ли все-таки напрямую о знакомстве? Ожидается совершенно непропорциональная вероятность положительного результата. Трата времени... И энергии. Если даже в клуб и придет потенциально интересная особа, Камрад Омега столкнется с необходимостью личной инициативы в отношении незнакомой женщины, что есть снова тупик по определению. Короче, с моей точки зрения, идея вообще не вариант, но слышал отзывы. У кого-то, где-то, когда-то что-то получилось. От себя добавлю. Если кто решит попробовать организовать клуб для общения на английском или другом каком языке, то набежит огромное число халявщиц, желающих изучать язык и не платить репетиторам. Эту схему в молодости я отработал лично и признал совершенно непригодной. Третий способ. Знакомство через интернет. Про так называемые сайты знакомств Советую сразу забыть. Это полный шлак по определению. Познакомиться там омеги нельзя. Исключение доски объявлений. Речь я веду про интернет-аналоги, именно газеты бесплатных объявлений. В Рунете в данный момент такие ресурсы есть на Мамби и других сайтах. Принципиальная разница между подачей объявлений в печатные издания и в интернет – заключались в том, что на одинаковые объявления из интернета ответы приходят реже, то есть если давать объявление ежедневно по газете в среднем 2-3 звонка в день, то с досок объявлений на сайтах знакомств ответов приходит пропорционально меньше. Зато очень удобно сразу же обменяться контактами, фотографиями, выйти на связь по телефону и даже провести Видео свидания по скайпу или Ватсапу Кстати, видео свидания по WhatsApp и по скайпу я крайне рекомендую, так как вы экономите кучу своего времени и денег, не приглашая девушку на первое свидание в кафе или ресторан. А по статистике, большинство девушек отсеивается именно на первом свидании. Четвертый способ. И, наконец, то, о чем я буду. Долго и обширно вести речь в рамках данной аудиокниги. Это знакомство по газетам. Насколько я знаю, разнообразные газеты бесплатных или умеренно платных объявлений имелись во всех или почти во всех крупных и средних российских городах. И это, комрады Омеги, есть для нас хорошо. Очень-очень хорошо. Да, сразу же оговорюсь. Сейчас газет бесплатных объявлений нет. Но есть доски бесплатных объявлений на сайтах знакомств. И там работает примерно та же самая схема. Поэтому берите этот способ на вооружение. Начнем. Для начала кратенько обозначу достоинства и недостатки способа поиска женщин путем публикации объявлений в газетах. Достоинство. Во-первых. это возможность идти широким бреднем. Да-да, широким бреднем. Запомните этот термин. На грамотно составленные объявления женщины реально звонят сами и звонят часто. Есть взаимная возможность выбора. Не понравились друг другу или односторонние, сегодня, завтра позвонит следующее. И так до положительного результата. Во-вторых, возможность при наличии у мужчины некоторых базовых навыков общения с агрессивными самками и умение правильно реагировать на стандартные попытки провокаций и манипуляций полностью избежать издевательств и унижений со стороны самки, неизбежных для мужчины омеги, при попытке личной инициативы в реальной жизни. В-третьих, внимание. Ключевой момент, когда женщина звонит сама, в момент начала разговора мужчина оказывается в более выигрышной ситуации и в более высоком ранге и имеет возможность навязать женщине свои правила игры. Главное, о чем подробно поговорю позже, это сразу не потерять это преимущество, поскольку самка. будет немедленно пытаться любым способом снизить твой ранг путем разнообразных провокаций в четвертых в идеале это грамотное объявление и правильно проведенный первый разговор желательно по видеосвязи это адекватная замена первому свиданию причем снова бестрадиционно навязываемого социумом совершенно лишних действий например Необходимости куда-то ехать, тратить свое время, деньги, на такси, кафе, рестораны, цветы и так далее и тому подобное, при некотором опыте, который обязательно придет с практикой, и некотором везении, куда же без везения, и адекватности дамы, что, повторяю, бывает, но редко, после грамотно проведенного первого телефонного разговора, уже вполне возможно, Приглашать даму заниматься сексом. В-пятых, правильно составленный текст объявления о знакомстве. Это отличный первичный фильтр и договор о намерениях. В идеале, если женщина позвонила, значит, прочла объявление и с ним согласилась. Здесь снова, главное, жестко держать свою линию и не допускать ни малейших попыток женщины навязать свои интересы, Попытки эти будут, причем обычно начинаются сразу. В шестых, что особенно важно для комплексующей, неуверенной в себе молодежи, мужского пола, это при правильном настрое и подходе постоянное общение, я не имею сейчас в виду секс, а именно общение с разными женщинами, которые сами звонят. Это радикально прочищает мозги. и повышает самооценку, начинаешь видеть и понимать, насколько все относительно. Вчера ты не понравился мерзкой уродине, а сегодня понравился милой красавице. Да-да, такое бывает очень часто. В-седьмых, само по себе постоянное поступление новых кандидатур не только повышает и стабилизирует самооценку и уверенность в себе. но и нормализует значимость и ценность любой отдельно взятой самки допустим парень омега познакомился в реальной жизни о чудо как либо с девушкой посреди периода своего бесконечного одиночества он дико боится ее потерять поскольку из горького опыта знает другую найдет не скоро или вообще никогда не найдет начинает всячески пресмыкаться и вести себя неадекватно, и в лучшем случае попадает во всякие френдзоны и полное рабство, к мерзкой, как правило, бабище. Так вот, постоянные звонки от новых женщин реально ставят омегам мозги на нужное место и лечат от синдрома сверхценности любой отдельно взятой самки. На этой оптимистичной ноте пока остановимся. Про неизбежный мусор расскажу в следующих сериях. сериях.